Глава тридцать шестая И я не ошиблась. Рыжий зверь, матерый зверь, соскочил на тропу, стоило нам выйти из тени дуба. Надо же, а рыси в зоопарке как-то помельче были. «Под тобой ветки не ломаются?» спросила я первое, что в голову пришло. Рысь сел и издал протяжный жалобный звук, в котором слышался упрек. Да нет, ты вовсе не толстый, просто берёза совсем. И вообще, коты иногда забираются на дерево, а слез не могут. Что за чушь я несу? Или это нервная? Наверняка нервная. Я вот трясусь и Свята тоже. И тело там осталось, которое надо убрать, но я так и не решилась притронуться к нему, да и Свята тоже. Она впала в пристранное состояние, в котором Свята явно слышала и понимала, что происходит. но притом оставалась к этому безучастной. Когда я потянула её за руку, она встала и пошла следом, медленно, сосредоточенно, будто бы каждый шаг давался с трудом. А когда я остановилась, то и она тоже. Ей плохо, сказала я рысю. Нужна помощь, приведи кого-нибудь. Я прислушалась к рысцу. Можно и врача сразу. Рысь снова мяукнул и и сейчас. А мы пошли дальше. так же медленно, и мне было безумно страшно отпустить руку святы. Она уже не вернётся. Никогда. Её там, внизу. В общем, туда, когда проваливаешься, это на колодец похоже. Не знаю, имею ли я право рассказывать ей. Хоть кому-нибудь, но я рассказываю. Потому что тишина невыносима. А так кажется, что меня слушают. И пока слушают, то свята она здесь, а не святая. где-то откуда можно и не вернуться. Там золото, змеи золотые, и у меня тоже есть. Сперва колечком была, а теперь стала браслетом, тяжёлым, золотым. Почему полозы так золото любят? В нём сила земли, равнодушно ответила Свята. Они любят не золото, а силу. Да. Угу. Спасибо. Этого как раз не говорили в университете. Хотя там, как понимаю, многого не говорили. Золото в неё вошло сквозь кожу. И дальше тоже. Это было жутковато. Глаза святы слабо светились. И стали зелёные-зелёные, жадные. Ей было больно. И мне это всё наверняка будет в кошмарах сниться. Особенно, если тут останусь. Тут вообще со снами непонятное. Но она мертва. Я знаю. Голос шелест. И Света спотыкается, а потом начинает плакать. Это страшно, когда из зелёных-зелёных глаз катятся слёзы. Это я. И я виновата, что мама умерла. И я пошла тогда с ней. Она поменяла мою жизнь на свою, поменяла. Нет. Мы взглядом метался по лесу. Ну и где этот рысь, когда нужен? Или хоть кто-нибудь? Тебе сколько было? 7 лет? Меня предупреждали, что нельзя уходить с незнакомыми. И что? Всех детей предупреждают, но это ещё никогда и никого это предупреждение не спасало. Если кто-то захочет увести ребёнка, он уведёт. Дети, они просто верят, что мир хороший, а Розалия так вообще, хотя наверняка это не Розалия была, в том смысле, что не её душа, а ведьмы, ведьми же и взрослый не сможет противостоять. Мы вот не смогли, хотя и взрослые. Мы вышли-таки на опушку, где метал со знакомой матерой рысь. А чуть дальше на поле застряла машина, и от нее к нам бежал человек, нелепый, пухлый, в очередном вельветовом костюме. «Папа!» — свято вцепилась в мою руку, и слез стало больше. «Как я ему скажу, что виновата? Я виновата!» «Да ни в чем ты не виновата! Сидеть!» рявкнула я рысю, который не нашёл ничего лучше, чем ринуться к нам. Ещё и на задние лапы встал, передние положив в святи на плечи. От моей наглости рысь ошалел и сел. Розалия, та другая, которая в ней поселилась, судя по всему, была не просто ведьмой, а заклятой, тёмной, настоящей с того прошлого времени. И уж если она хотела заморочить, то морочила. И ей нужна была твоя мама. хотя не понимаю, зачем, но она её получила. И счастье, что только её, а могла бы и двух. И странно, что она отпустила Святу тогда. Детская душа ведь не хуже взрослой, а то и лучше. «Свята!» Марк Иванович сгрёб дочь в охапку и так, что кости затрещали. «Святочка!» «Папа!» Слёз стало ещё больше. А я и отступила. А мне бы помощь не помешала, сказала я Рысю, который сидел с видом превозмущённым, даже оскорблённым. Там уже говорила тело одно вынести. Может из людей кто? Маверик, ответил Марка Иванович, он поможет. А он человек? Хотя какая разница? Главное, что не мне самому тащить. Я вернусь и всё объясню, хорошо? Я видела в глазах Марка Ивановича вопрос. и у рыся, и он тут не один. Теперь я чётко различала смутные тени, собравшиеся на опушке леса. Сколько их? Яна и княжич тут показался из машины, но приближаться не рискует. Хотя всё одно, приятно, что явился. Или это просто долг хозяина, или неважно. А, маверик, устало произнесла я. Пусть будет маверик. Только похоронить её надо бы так, чтобы не вернулась. Она, конечно, не должна, что бы там в источнике ни было, но убило оно Розалию с гарантией. Но мало ли, займёмся. Маверик появился на поляне через десять минут. Всё так же невозмутим и даже равнодушен. Правда, протянул в связи пирожок и мне второй. «Спасибо!» Пирожок я взяла и съела, слегка поразившись собственной душевной чёрствости. Ну, а потом мы пошли и вернулись. Я показывала дорогу. Маверик послушно ступал следом. И лишь на поляне с дубом огляделся, хмыкнул и сказал. «Хм, ничего не изменилось!» — Да. А вот то, что от Розалии осталось, он подхватил с лёгкостью и на плечо закинул. — Веди! — велел. Я и повела обратно. Так вдвоём, да ещё под конвоем из трёх рысей, мы добрались до машины. Причём машина была не Розалия — новенький чёрный джип. В багажник скинули тело, на заднем сиденье устроились свято с отцом. — Я могу и пешком, — сказала я Маверику, — но он покачал головой. «Князь желает знать». «Я отвезу!» Княжич явно измаялся весь. «Машина недалеко. И скажи деду, пусть чаю приготовят». «Ну да, в любой непонятной ситуации нужно пить чай. Нынешняя для чаепития подходила идеально». «Мы все испугались, когда вы пропали. Княжич провёл меня до машины. К слову, весьма обычный и отнюдь не новый». Мир давно не был настолько в ярости. А ты зачем я спрашиваю? И я спокойно ответил княжич, чуть прикрывая глаза. А я только сейчас заметила, что они обрели весьма характерный ярко-красный оттенок. Что случилось? Я расскажу. Я пристегнула ремень безопасности. Только давай уже для всех. Просто это сложно, и я сама толком не понимаю, что там случилось. Спорить Люд не стал, и до самого дома мы ехали в тишине. Только когда машина остановилась, он вытащил из кармана что-то, что протянул мне. «На, возьми!» «Что это? Медальон?» «Круглый, небольшой, с монетку и на тонкой цепочке. Правда, подозреваю, что разорвать её заговорённую получится далеко не у каждого. На одной стороне рисунок, а другая — гладкая. Просто носи при себе». и я буду знать, что с тобой всё хорошо. «Спасибо. Это просто подарок. Хорошо?» «Хорошо. Сжимаю медальон в кулаке. Просто подарок. Разве можно вот так просто подарки? И почему мне даже обидно, что он просто, а не без скрытого смысла?» Люда открыл дверь и руку мне подал, помогая выбраться. А я надела медальон. Стоило ему коснуться кожи, и я ощутила лёгкий укол. Заговорённый? Да, на защиту, подтвердил Лют и, обрывая дальнейшие расспросы, сказал: Идём, а то дед не любит ждать. Тело Разали странно смотрелось на дубовом паркете, и в зале этом камин горящий, кофейный столик, изящная мебель, князь в чёрном костюме и труп. Чуствовался в этом некоторый диссонанс. Доброго вечера, ночи, наверное, промямлила я. Если что, то я её не убивала, она сама. Или источник сложно сказать наверняка. Присаживайся, девочка. Голос князя был ласков. Только меня от этой ласки на дрожь пробило. И глаза, глаза у него тоже красные, только не ярко, как у Люто, скорее тёмно-вишнёвые. того спелого оттенка, который обретает взревающая вишня. Но это я молча опустилась в кресло, а княжич встал за моей спиной. Свято с отцом устроились на диванчике. Маверик занял место в дверях, причём вид у него был невозмутимейший. Вот шагнул в сторону, пропуская Мирослава, и снова вернулся. Приношу свои извинения. Мирослав дёрнул шеей и, не державшись, поскрёб себя за ухом. Мои люди глубоко раскаиваются, хотя это не снимает вины ни с них, ни с меня. Взгляд его остановился на Розалии, и губа дёрнулась. Рыкон сдержал, но клюки блеснули, да и сама фигура поплыла. "Не здесь", сухо произнёс князь. "Ещё раз прошу прощения". Мирослав отступил, ноздри его дрожали, да и по всему было видно, что сдерживался он с трудом, но сдержался. Отступил к самой двери, который и стул подтянул. Сел с прямой спиной, руки на колени положил, а глаза всё одно рыси. Что ж, раз уж все собрались, заговорил князь. Я хочу понять, что здесь произошло. Она свято стиснула кулачки. Её глаза были сухи, и лишь лёгкая припухлость век выдавала недавние слёзы. Анна убила маму. Я не знаю как. Я не помнила, ничего не помнила. А когда попала туда, то то вспомнила всё, и чётко так. Теперь она говорила почти спокойно, разве что вцепившись в руку отца, словно боясь, что он эту самую руку заберёт. Только зря боялась. Марк Иванович её лишь обнял, поцеловал в макушку и сказал что-то тихое. Понятное лишь им двоим. И Светла словно выдохнула, уткнулась в его плечо. Князь же перевёл взгляд на меня. Глаза его стали ещё более багряными и опасностью потянула, жутью, той, которая нечеловеческая, которая напоминает о временах былых, тёмных, и о том, почему тьма опасна. На плечо легла рука, и я выдохнула: "А полегче", произнёс княжич. А я заговорила: "О Да о том, что на площади было с самого начала, стараясь не упустить ни мелочи. Да и не получилось бы упустить, потому как память любезно подсказывала. Вот руки Розалии и кружевные перчатки с обрезанными пальчиками. Они и сейчас на ней. Сумочка, тлен могильный, страх, машина. Лук. Травы надо будет собирать. Вот аккурат через неделю и начну, если жива останусь. Но о них позже. Там донник растёт, причём как белый, так и лекарственный. Друг красильный на лугу видела, и разум спешно цеплялся за известное и понятное. Но я продолжала говорить, и говорила, говорила, а потом вдруг поняла, что рассказывать больше нечего, и во рту сухо, как... В руку вложили стакан с чем-то холодным, и второй моей накрыли, помогая удержать. «Спасибо!» Маверик едва заметно кивнул, И снова к двери отступил. Надеюсь, меня тут не отравить собираются, скрывая семейные тайны. Поднимаю, пью. Вода со льдом, с лимонным соком и, кажется, мятой. Холодная, то, что нужно. А пока я пью, все молчат. И от этого тоже тяжело. Но вот князь качнулся. Взгляд его остановился на розалии. "Убери", сухо велел он. "Сожги". И так, чтобы даже костей не осталось. Прах в рощу отвезти надо, в источник». И на меня поглядел. А я кивнула. «Отвезу и высыплю, потому что так оно правильно и надёжно». «Но документы о форме. Порядок должен быть. Пусть Сысковская напишет в заключении, что это вот скончалось от чего-нибудь. Инфаркт, инсульт, холера. Сама пусть придумает. «Игнатьева пригласи». говорить с ним хочу. Пауза, и снова он думает о чём-то. Как поговорю, там и решу, есть ли за ним вина. Хм. Игнатьев мужик правильный, подал голос Мирослав. С такой дрянью он связываться не стал бы. Поговорю, князь стукнул когтем по подлокотнику, и звук вышел сухим. Зачем ей источник? Я допила воду и поняла, что дрожу. Мелко так неприятно, не от холода, а от нервов. Она к нему так стремилась, заменная душа. Я о них читала в одной книге. Что за книга? Взгляд князя снова потяжелел. Не моя, мне принесли. Это реферат, я писала работы за теньги, нужны были. Честно, даже не знаю для кого. Мой бывший, ну, тогда не бывший, он лёгкий кивок и новое распоряжение. Выяснишь потом, что да как, какой идиот. Князь добавил пару слов, которых я не расслышала. Выдохнул и продолжил. Такие книги хранят особым рядом, и из хранилища их выпускать не след. В них многое есть, да и сами по себе они порой опасны. И не дело это, когда они к неподготовленным людям попадают. Хотя да, ты верно поняла. Заменная душа, заклятая. Что ты там о них вычитала? Я рассказала, что уж тут. Всё так и чуточку сложнее. Пальцы князя погладили тёмное дерево. Старые времена, особый разговор. Многое было дозволено. Одни люди владели другими. И что они там чинили во владениях, до того иным дела не было. Разве уж совсем разгуляются? Да уберите уже эту пакость, смотреть тошно. И кофею пусть подадут. Тебе вредно на ночь. Не удержался люд, который не отошёл от меня и рук не убрал. Тебя не спросил. Кофею и чего поесть? А я когда нервничаю. О, это я где-то уже слышала. Свята, девочка, если тебе тяжко, то там вон горка извёлся бесь. И дружок его на нервах, все обои задрал. Олах ушастый. Давно ли как те точки меняли? Я имею право знать. Имеешь. Не стал спорить князь. И никто тебя не гонит. Но сходи, успокой, пока нам кофе несут. И можешь тоже позвать, а то уши сломают через стену-то.